Глава 23 «О, мой дорогой клиент! Добро пожаловать! Безмерно рад видеть вас вновь!» Обладатель собственной лавки и популярного блога во «Вкурсе» лучезарно улыбался, встречая меня за прилавком. Тимур выглядел точно так же, как и при нашей первой встрече. Эдакий стильный офисный, служащий в белой рубашке, черных брюках и при галстуке. От обычных клерков его отличали разве что перчатки, которыми он скрывал свою загадочную прокачанную метку. «Я-то как рад вас видеть!» — я вернул хозяину лавки улыбку, чем немного его удивил. Я протянул Тимуру руку, он ответил на рукопожатие и честно признался. «Заинтриговали!» «Мне приятно, когда мне рады, но теперь меня сжигает любопытство» и уставился на меня таким вроде бы добросердечным взглядом. Но я ясно видел предельную собранность торговца, которую он довольно умело прятал за непринужденной улыбкой. «У меня есть луковицы цветок одного растения, передвигающегося на пяти корнях. Не стал я ходить вокруг да около», — Тимур удивленно сверкнул глазами. «Вы хотите реализовать их через меня?» Быстро спросил он, и я кивнул. «Скажу без обиняков, я рассчитываю на 5%». За прошлую жизнь я очень много сталкивался с торговцами и неплохо изучил их повадки. Для себя я давно решил, что если торговец ради расположения клиента работает себе в ущерб, или тем более делает что-то бесплатно, бежать надо от такого торговца. В конце концов он либо попытается тебе серьезно надуть, либо разориться по причине излишней щедрости. И то, и другое признак низкой квалификации. Хороший торговец должен сам назначать цену за свои услуги. Иногда завышенную цену, тем самым предлагая клиенту весело поторговаться. А иногда точно, как станок в мастерской гном его инженера, что сейчас и сделал Тимур. И теперь смотрит на меня предельно внимательно. Чую, что проверка на вшивость. Пройду я ее или нет, в любом случае он будет мне и дальше вежливо улыбаться и работать со мной. Вопрос только, насколько плодотворно. «Идет», — ответил я спокойно. Тимур расплылся в довольной улыбке и крикнул куда-то в подсобное помещение. «Инна, подай нам, пожалуйста, чай и...» Он вопросительно посмотрел на меня. «Кофе. И кофе. И подмени меня, дорогая». Несколько минут Тимур мне рассказывал про свою новинку «Меч ранга Кошмар Плюс» с дополнительной атакой ветром. Отличный вариант для режущего оружия, если не лучший. Ветер отменно ускоряет атаки и увеличивает режущую способность. За эту новинку Тимур хотел всего 25 миллионов. Слушая его доводы, я размышлял, насколько оно мне надо. Прямо сейчас я и со своей битой отлично справляюсь. А когда стану ходить в кошмары, как себе домой, может, тогда лучше будет взять оружие повыше классом, чтобы на вырост. Нашу беседу прервала белокурая девушка с голубыми глазами, которая вышла в выставочный зал из подсобки. На вид ей было не больше двадцати трех. Одаренная, правда, без метки. «Инна, моя четвертая жена», — непринужденно проговорил Тимур. Девушка с улыбкой поклонилась, я представился в ответ, и хозяин лавки повел меня вглубь своего магазина. Мы вошли в небольшой кабинет. Две стены были сплошь заставлены стеллажами с папками, которые аккуратно были расставлены на полках по высоте и толщине. Тимур плюхнулся в кресло-мешок, указав мне на такой же. На столике между нами стояли две чашки чайник, и корзинка с пахлавой. Хозяин предложил сперва насладиться напитками и десертами. И... Да, наконец-то, блин, я получил нормальный кофе. В лагере он был, нет, не отвратителен, но все же довольно плох. Да, жизнь определенно налаживается. Хорошее утро совершенно точно должно начинаться с кофе. «Сейчас, конечно, почти полдень, но это не играет роли. Пока кофе не выпил, день не наступил». «Я заметил, что вас удивило, что у меня четыре жены», — беззаботно проговорил Тимур, поставив чашку. «Вы очень проницательны». «Вы просто не пытались держать лицо», — махнул он рукой. «Уверен, если бы вы постарались, я бы ничего не заметил». Улыбнувшись, я кивнул, а он продолжил. На самом деле, ничего не могу с собой поделать. Найдешь достойную помощницу, умницу, красавицу, обучишь ее всему, а на нее конкуренты начинают засматриваться. Шутками-прибаутками переманить пытаются. Или еще чего похуже. А мне такое обращение не нравится. Приходится брать замуж. И сразу проще становится, мой дорогой клиент. Зарплату платить не нужно. Больше доверить можно». Правда, есть у этой схемы приятный изъян. Жены могут забеременеть. У меня так сейчас вторая малыша под сердцем носит. А первая недавно родила. Вот и приходится с магазином помогать только третьей и четвертой. Везде свои сложности, покивал я. Воистину, торговля вообще дело непростое. Раньше вон ингредиентами с аномалией на рынках торговали. Вон там дикие нравы царили. У меня дед не захотел как-то цены ставить такие же, как у других торговцев. Так его в подворотне артефактным ножом под ребро ткнули. Хорошо, хоть не насмерть. Ну да ладно, не будем о грустном. Бодро произнес он, заметив, что я допил кофе. Насчет вашего товара. Сегодня ночью в начале второго по местному времени из Петербурга поступил заказ на эти ингредиенты. Заказ от одного довольно сильного рода. Заказчик посчитал, что быстрее и надежнее будет поступить именно таким образом, а не собирать свою родовую группу и пересылать ее в другой город через половину страны. Тимур замолчал, наблюдая за моей реакцией. Я же подумал, что понимаю, почему красноволосый Агапов так взбеленился. Ему же чудесным образом подфартило, как только увидел выгодный заказ, сразу же забронировал эту аномалию под свою группу. То есть после появления заказа официально никто не мог влезть вперед него. А тут я такой красивый нарисовался. А где такие заказы вывешивают?» — задал я очевидный вопрос. «На специальной бирже», — пожал плечами Тимур. «Я позже дам вам ссылку, но...» — он замолчал, будто предлагая мне продолжить. Я усмехнулся. А это не вы случайно Агапова отправили?» — решил уточнить я на всякий случай. Нет, Тимур расплылся в улыбке. Мой вопрос ему понравился. Те, с кем я работаю буквально на минуту, опоздали с бронированием. Забронировали аномалию после группы господина Агапова. И если бы Красноволосый не справился. В общем, с Тимуром и его коллегами все ясно. За свой процент они не только возьмут на себя сопровождение сделки и связь с заказчиком, но и в дальнейшем будут мониторить биржу, чтобы сразу сообщать своим постоянным клиентам о выгодных заказах. Скорее всего, у родов есть свои люди для подобных дел, но у меня таковых нет. «В дальнейшем, если вам понадобится помощь с интересным заказом, можете на меня рассчитывать», — произнес я. «Все непременно», — серьезным тоном ответил он. «А сейчас предлагаю закончить с текущим делом». «Знаете, какая сумма причитается за выполнение этого заказа?» — спросил торговец. В тот момент меня хватило давно забытое чувство. То самое невероятное возбуждение, когда ты месяц, страдавший от нищеты и голода, наконец-то выполнил сложный заказ и пришел получать за него причитающееся солидное вознаграждение. «Ты уже видишь, как дня два-три живешь словно бог-император». Отсыпая горстями золота в труселя улыбчивых девиц и карманы барманов а потом... А потом опять идешь в лес или горы выискивать очередное чудище или вырезать отряд какого-нибудь взорвавшегося барона. «Тридцать миллионов!» — изрек Тимур, глядя на меня веселыми глазами. И это чистыми. Заказчик сам обязуется заплатить налог государству. «Тридцать лямов за три часа работы?» Мне нравятся такие тарифы. Кроме главного лота, я ставил Тимуру на реализацию и цветы с обычных трифидов. Деньги на повседневные расходы у меня имелись, да и мои 30, точнее восемь с половиной, за вычетом комиссии торговца, миллионов, будут у меня уже сегодня вечером. Так что я был не против долгой продажи. Правда, сам Тимур считал, что заказчик основного лота заберет и цветы трифидов. У них довольно большое алхимическое производство. «Все прошло удачно, господин», — учтиво поинтересовался Виталя, открывая передо мной двери Акигига. Ага, — бодро отозвался я, плюхаясь на переднее пассажирское кресло. «Нужно покупать тачку. Определенно». О чем я и сказал своему единственному слуге, попросив подобрать варианты. «И вот еще что», — вспомнил я. «Нам нужна команда добытчиков и грузчиков. Нужны верные смешленные люди, которые смогут после меня выносить всякую ценную мелочь». «Прошу прощения, господин», — удивленно проговорил Виталий, обруливая на своей оке какой-то сверкающий внедорожник. «Но где взять столько личных дворян?» «А при чем здесь они?» — не понял я. «Ну как? Только ведь люди с меткой могут входить в аномалии». «А все, у кого есть метки — аристократы. Потомственные точно не будут работать на вас, вы уж простите за откровенность. Остаются личные, но... Честно говоря, я не думаю, что легко найти столько личных дворян, которые будут довольствоваться всего лишь работой сборщиков трофеев». Несколько секунд я недоумевающе пялился на Виталю, а затем рассмеялся. «Господин...» — проворчал он недовольно. «Прости». Ты складно рассуждаешь, но в корне ошибаешься. На самом деле в аномалию может войти любой человек, но если у него нет метки, он вырубится и будет валяться там, пока аномалия его не переварит или пока его не спасут. В отличие от людей, которые оказались в аномалии сразу, в момент ее открытия в нашем мире, такие люди будут видимы в аномалии. Эм, ну да, а в чем я не прав, господин? Да Неправ ты в том, что так происходит, пока аномалия не закрыта. После уничтожения семени аномалии, до того, как аномалия полностью исчезла из нашего мира, зайти и функционировать в ней может любой желающий. Правда, люди со слабым здоровьем после таких походов начинают болеть. Сборщики должны быть крепкими парнями и посещать аномалии не слишком часто. Хотя в идеале, конечно, им бы быть одаренными. На здоровье одаренных уже закрытая, но еще не исчезнувшая аномалия почти никак не влияет. «Понял», — с серьезным видом кивнул Виталий, остановившись на светофоре. «Спасибо, что подробно объяснили. Я поищу кандидатов и грузовик». «Спасибо». «Не за что, господин. У вас все? Тогда, с вашего позволения, насчет телефонов. Ну, тех, кто...» «Я понял», — перебил я, живившись «Ну, удалось что-нибудь выяснить? Кто послал этих недоумков по мою душу?» Виталий тяжело вздохнул и покачал головой вы господин никакой конкретики только догадки вашу фотографию главарь группы получил через в курсе от некого г на других телефонах тоже есть удаленные переписки с г г хмыкнул я нет но ну то что какой то гад стоит за всем этим я догадывался но какой конкретно собственно дальше и идут догадки Димон, ну, мой друг, к которому я обратился с телефонами, говорит, что натыкался уже в паре других телефонов на такое сокращение. Плюс всякие маргинальные слухи иногда к нему стекаются. Он ведь принимает телефоны на продажу и без документов. Короче, Виталя, вероятно, это организация гильдия. Выпалил он. Я продолжил пытать своего слугу на эту тему, потому что в моей прошлой жизни было очень много разных гильдий. От гильдии музыкантов или гильдии ремесленников до гильдии авантюристов или гильдии воров. Здесь же в Новосибирске гильдия одна единственная, некая загадочная организация, о которой вообще мало кто слышал. А те, кто слышал, считают ее либо выдумкой, либо чем-то вроде справочно-посреднического бюро для всяких более-менее состоятельных отморозков. «Что-то вроде агрегатора такси, под конец своего рассказа усмехнулся Виталя. Но это лишь догадки, может быть, они не посредники, а наоборот, начальство и хозяева всех преступников в городе. Значит, некая гильдия, да, любопытно. И где мне ее искать? Ждать следующего нападения? Хм, так много вопросов и так мало ответов. Значит, можно пока забить и не ломать голову. Единственное, я попросил Виталю пособирать слухи об этой гильдии среди друзей-знакомых. Вдруг не только этот его ремонтник телефонов с ней сталкивался. А вот еще, вспомнил я, привези мне, пожалуйста, стеклянные банки с большим горлышком и крышки под них. От такой просьбы Виталя на пару секунд аж завис. «Варенье варить хотите?» – изумленно спросил он. «Тип того». Так рано еще, хотя с земляники уже можно. По дороге в мои новые апартаменты мы заехали в бург Авто, уличную выдачу заказов известной сети бургеры. Виталий меня изо всех сил отговаривал от этой затей мол, не по чину аристократу питаться такой гадостью. Говорил, что лучше к нему домой заехать. Там еще борщ остался, раз уж нормальные заведения меня не прельщают. Но исследовательский интерес взял вверх, и на уговор я не поддался. «Ты прав, борщ был бы лучше», — изрек я, попробовав быстрой кулинарии. «Говорю же, посредственная еда», — поддакнул Виталий, набивая рот царь-бургером. «Но бывает и хуже», — заметил я. «Ну да, смотря, с чем сравнивать». Я подумал, что мозги Накера в сыром виде на вкус будут гораздо хуже местной быстрой кулинарии. Но бургер еще, ладно, потянет. Больше всего меня расстроил кофе в этом заведении. Такой гадости я в обеих жизнях еще не пробовал. Пришлось вылить и купить химический чай. А затем мы приехали в апартаменты. И я, вырубив телефон да отпустив Виталю, завалился спать. Люблю отдыхать. Особенно, когда до этого крутился, как белка в колесе. В этом комплексе еще столько удобств. Никогда бы не подумал, что просто сидеть в огромной ванне с другими постояльцами и чесать спину водяными струями может быть так приятно. А этот их хамам, что-то похожее, помню, было у гномов. Но там не пара, просто раскаленные камни, на которых ты сидишь. Красный, как молодой дракон, пока задница не загорится. То еще развлечение. Не для людей. А вот приятный, немного тепленький местный хамам для людей в самый раз. А массажистки. Ух. Честно говоря, когда мне на входе в спазону предложили заказать массажистку, я ожидал другого, совершенно другого. Когда она начала поглаживать мою спину, думал, это такая интересная прелюдия, и давненько я так не ошибался. Эта худенькая, улыбчивая малышка с раскосами глазами намяла мне бока сильнее, чем вожак проклятых медведей. Удивительным образом после сеанса я еще и доволен остался. В общем, я приобщился к новым ощущениям нового мира. Не зря же заселился в этот ЖК со всеми его удобствами. А вечером я отправился в ресторан, который находился в отдельном корпусе, и продолжил приобщаться к прелестям своего нового мира. Гости ресторана поглядывали на меня без особого интереса. Подумаешь, очередной постоялец покушать пришел. К тому же на мне не было каких-то заметных родовых украшений рожуносцев да и костюм мой, купленный в средненьком ТЦ, явно не кричал о своей дороговизне. В центре внимания гостей и персонала ресторана находился другой человек, Высокий мужчина лет сорока пяти, со светлыми волосами и пшеничными усами в бежевом костюме. Его сопровождала брюнетка в темном платье, которой на вид было примерно столько же лет, сколько и ее кавалеру. Эта пара сидела во главе самого большого стола. Другие места за столом тоже были заняты. Я, может, и не обратил бы внимания на них, если бы до меня не долетали обрывки разговоров из-за их стола. «Как перелет — ваше сиятельство? Как погода в Екатеринбурге — ваше сиятельство? Скоро ли возвращаетесь в Москву? И главное, давно ли вы лично встречались с его императорским высочеством?» Разумеется, я отлично слышал и ответы мужчины, и его спутницы. И задался вопросом, какого лешего графа-графини из фракции моего брата? Цесаревича Евгения Седьмого Принца приперлись в Новосибирск, и почему такие важные шишки остановились в отеле на территории именно этого ЖК? Да, у нас тут все культурно и красиво, но не на уровне отелей, где положено по статусу останавливаться графским семьям. Тогда почему же именно сюда граф с графиней прибыли? Не ради же моей скромной персоны? Или Мои мысли оборвал какой-то шум? Лениво оторвавшись от вкуснейшей перепелки, я, как и многие посетители, поднял глаза на вход в обеденный зал. «Господа, а все столики заняты?» «Не лезь, мне только спросить!» В ресторан ввалился красноволосый молодой мужчина с пылающим взглядом. Пробежавшись глазами по всем присутствующим, он остановил взгляд на мне и недобро оскалился. «Личный дворянин Максим Белозяров, ты поступил бесчестно по отношению ко мне и моей команде!» «Украл у нас заказ и законную добычу стоимостью в 30 миллионов рублей. Я, личный дворянин Игорь Сергеевич Агапов, требую сатисфакции. Дуэль со ставкой в 30 миллионов». Хм, поработал, хорошенько отдохнул, вкусно поел. «Самое время размять кости и приумножить мой капитал».